«И потом ты опять повстречалась с набору Ватая?» Крита кивнула. «Да, я опять встретилась с набору Ватая. Это случилось в начале марта этого года. С тех пор, как я переродилась, побывав в его руках и начала работать вместе с Мальтой, прошло больше пяти лет. Я с ним столкнулась, когда он пришел к нам домой на встречу с сестрой. Он со мной не заговорил, и я ему ничего не сказала». Заметила его в прихожей и от одного вида меня как током ударила. Я так и застыла на месте. Это был он, последний мой клиент. Я отозвала Мальту и сказала, что этот самый человек меня обесчестил. «Понятно, предоставь это дело мне, не волнуйся и сиди здесь, не показывайся ему на глаза», — сказала сестра. Я так и сделала, и потому не знаю, что за разговор у них был тогда. «Интересно». «Зачем на Бороватая приходил к твоей сестре?» Крит пожала плечами. «Сама не знаю, Акадасан». «Но ведь люди обычно к вам не просто так приходят, а зачем-то?» «Да, конечно. Ну и чего же им нужно?» «Да так. Кому что?» «Что значит «кому что?»» Крит прикусила губу и сказала. «Поиск потерянного, судьба, будущее, все что угодно». «И что же, вы все об этом знаете?» «Знаем. Не все, конечно, но многие ответы вот здесь», — отвечала Крита, показывая пальцем себе на висок. «Вот куда бы вам заглянуть». «Так же, как спуститься в колодец? Вот-вот». Положив локти на стол, я медленно и глубоко вздохнул. «Объясни мне одну вещь. Ты мне снилась несколько раз». «Ты ведь специально это делала? Нарочно, так?» «Так», — сказала она. «Это в самом деле происходило по моей воле. Я проникала в ваше сознание и сливалась с вами, Акадасан. сан Неужели ты так можешь?» «Могу. Это одна из моих обязанностей». «Значит, мы соединялись с тобой на подсознательном уровне. Когда я произнос эти слова, мне почудилось, что я... Прибиваю к белой стене какую-то немыслимую сюрреалистическую картинку и, будто отойдя в сторону, чтобы проверить, не криво ли висит, повторил слова. Мы соединялись на подсознательном уровне. Но я же ни о чем не просил вас обеих и ничего не собирался у вас узнавать, так ведь? Зачем тогда тебе все это понадобилось? Мне приказала Мальта. Выходит, Мальта использовала тебя как медиума, чтобы копаться у меня в голове, искать ответы на что-то. Для кого? Для набора ватая? Или для кумика? Крита какое-то время молчала. Видно было, что ей неудобно. Мне об этом ничего не известно. Я не знаю подробностей. Медиум работает естественнее и легче, когда у него нет информации. Я всего лишь передатчик, а Мальта уже вкладывает смысл в то, что я нахожу в головах. Но я хочу, чтобы вы поняли, Акадо-сан, Мальта, в принципе, на вашей стороне, потому что я ненавижу набору ватая, а Мальта прежде всего обо мне думает. Сестра, мне кажется, делала это для вашей же пользы. Крита! Не знаю, в чем тут дело но как только вы с Мальтой появились, вокруг меня началась какая-то кутерьма. Не хочу сказать, что все это из-за вас. Может, вы действительно что-то делали для моей пользы. Но, честно говоря, не похоже, чтобы я стал от этого счастливее. Скорее, наоборот, я многого лишился. От меня все ушли. Сначала кот, потом жена. Кумик прислала письмо и призналась, что давно завела любовника. А у меня ни друзей, ни работы, ни средств к существованию. Нет перспективы, значит, и жить не для чего. Это что, тоже для моей пользы? И вообще, собственно говоря, что именно вы сделали для нас, Кумика? Конечно, я вас понимаю. Естественно, вы злитесь на нас. Как бы мне хотелось все объяснить. Со вздохом я потрогал родимое пятно на правой щеке. Да ладно! Это я так, сам с собой, не обращая внимания. Внимательно посмотрев на меня, она сказала. Правда, за последние месяцы с вами много всякого было. В какой-то мере, наверное, и мы здесь виноваты. Но я думаю, все равно, рано или поздно, это должно было случиться. А раз так, может, раньше и лучше. Я серьезно, у меня такое чувство. Иначе. Все могло оказаться еще хуже, Аката-сан.